театр». «Деньги?» — переспросил я, и мой голос разнесся по мертвой тишине двора. «Ничтожный торгаш! Ты все еще думаешь, что дело в деньгах? Ты смешал власть короля с грязью, ты назвал его подданных своим товаром, ты оскорбил меня и мою честь. Ты думаешь, это можно купить?» Я помолчал, давая словам впитаться в сознание каждого, кто меня слышал. «Ты был здесь законом». «Ты был здесь властью, это плаха была твоим главным аргументом!» Я положил руку на холодную рукоять топора. «Теперь это мой аргумент!» Я ввел взглядом замерших стражников. «Ваш начальник считал, что его власть абсолютно...» «Он ошибся!» «Абсолютно только власть его величества короля Назира IV!» «Есть кто-то, кто сомневается в этом?» «С этой минуты принц Таунская тюрьма переходит под мое прямое командование!» «Все, кто служили здесь, отныне служат мне!» Я снова посмотрел на Грола и кивнул Хрегану. Тот сцапал безвольного начальника тюрьмы и поставил на деревянный барашек под виселицей а Муранг накинул на него петлю, ловко подтянув ее так, что можно было бы вздернуть этого немолодого садиста в любую секунду. «Ты хотел денег. Тысячу серебром за тысячу жизней!» При этих словах среди заключенных прошел гул. Это дало мне понимание, что они слышат буквально каждое слово. «Я заплачу больше», — продолжил я, — «но, само собой, не тебе. Я дарую этим людям свободу, тем из них, кто согласился проливать свою кровь за маен А вот твоя жизнь, начальник». Грол заскулил, его тело билось в конвульсиях от ужаса. «Я не собираюсь тебя убивать», — сказал я, и в наступившей тишине это прозвучало еще страшнее, чем угроза. «Хотя, как герцог, я вправе. Казнь — это слишком быстро, слишком почетно. Ты останешься здесь. Как напоминание. Напоминание всем о том, что бывает с теми, кто ставит свой карман выше долга, а свою гордыню выше королевской воли». Я отпустил рукоять топора и повернулся к стражникам. «Капитан Стражи, выйти из строя!» Один из них, немолодой мужчина с суровым лицом и нашивками капитана, после полусекундного колебания сделал шаг вперед. Он был бледен, а под глазом сиял свежий бланш, но держался с достоинством. «Я», — твердо сказал он, — «признаешь ли ты мою власть как герцога?» «Признаю, но...» — он красноречиво посмотрел на банду лося. «Они нарушили законы и напали на королевское заведение». «Ничего подобного. Они выполняли волю герцога, и на них нет преступления. В любом случае, во избежание недоразумений, наделенный королем властью, я амнистирую их и дарую юридический иммунитет по факту этого жесткого визита на территорию тюрьмы». «Есть вопросы?» Капитан Стражи сделал неопределенный жест, но Рой стал отображать его и Стражников как моих союзников. «Забавно. «Собери своих людей». Окажите помощь раненым, своим и нашим. По возможности подчините и заприте ворота. Выставьте двойные посты на стенах. С этого момента вы охраняете незаключенных от побега. Вы охраняете мою армию от внешнего мира. Все ясно. Так точно ваш светлость, отчеканил капитан. В его глазах я видел не страх, а уважение. Уважение к силе, которое не просто разрушает, но и немедленно начинает строить новый порядок. Выполнять. Капитан развернулся и начал отдавать приказы. Стражникам позволили развязаться, но они действовали без оружия. От писаря Деция мне было известно, что капитан человек простой, что у него в голове, то и на языке. Простой, если не сказать недалекий. Но мне-то главное, чтобы он выполнял мои временные приказы и не попытался контратаковать. В короткий момент в тюрьме воцарился хрупкий мир, частью которого был эльф Фаенн который занял позицию в районе оружейки, и по его виду было понятно, что он никого туда не подпустит. Заключенные по-прежнему молча наблюдали за тем, как разгром сменился организованной деятельностью. Я остался стоять у плахи, Грол перестал визжать и теперь просто тихо всхлипывал, с трудом балансируя и сохраняя опасное вертикальное положение. Мне было важно показать его низвергнутым, Прочь всего было бы казнить, но я по возможности избегал этого. Пока что он живой символ изменчивости мира, не абстрактный, а вполне реальный. Небо стало светлее. Я поднял глаза к баракам, несколько сот глаз, среди которых были те, кто интересен мне. И я уже произвел на них впечатление. Рекрутинговая кампания в аду началась. И, кажется, я только что провел самую успешную презентацию в своей жизни. Тюремный двор застыл в оглушительной тишине. Я активировал рой и призвал к себе капитана, который явился один и быстро, с готовностью и небольшим страхом. «Капитан», — мой голос прозвучал ровно и спокойно, разрезая тишину, — «прикажите своим людям открыть камеры с первой по четвертую барака номер один и построить заключенных оттуда. Я понимаю, что до подъема еще далеко, но мне кажется, там все равно уже никто не спит». И началось... По всей тюрьме разнесся скрежет металла. Это стражники, подчиняясь приказам своего капитана и под бдительными взглядами двух гномов-гигантов, отпирали тяжелые замки. Вскоре на плац начали стекаться люди. Привели первую группу — мутная зловонная река человеческого отчаяния. Они выходили из своих темных нор, худые, бледные, заросшие, в рваных лохмотьях с потухшими или, наоборот, горящими безумным огнем глазами. Убийцы и воры. Должники, разбойники, мятежники, мошенники и неудачливые контрабандисты, крестьяне, не поделившие межу с соседом. Люди, орки, гоблины, некоторое количество угрюмых гномов. Сотни сломленных судеб, обид и причин ненавидеть этот мир и друг друга. Они строились на плацу, сбиваясь в группы, с недоверием и ненавистью, глядя на стражников. На меня, на моих людей. Воздух наполнился их запахом, смесью пота, грязи, страха и застарелой злобы. Когда последний заключенный занял свое место в строю, я поднялся на деревянный помост для казни, который теперь служил мне трибуной. Рядом со мной встали братья Квизы, всем своим видом демонстрируя, что любое неверное движение будет последним. Некоторое время я молчал. Да, задал мне король Назиры долбанный Эрик задачку. «Да...» Наконец я заговорил. Мой голос в наступившей тишине был весомым, как приговор судьи. «Меня зовут Ростислав Голицын. Для некоторых из вас в недалеком будущем сэр Росс, или просто командир». Я сделал паузу, обводя их взглядом. «Вы все знаете, почему вы здесь. Вы уголовники и отбросы!» Мусор, который корона смела в эту яму, чтобы вы сгнили и не портили воздух в приличных городах. Каждый из вас в чем-то виноват или просто не повезло. Результат один. Вы здесь, чтобы умереть тут. И лишь немногие из вас могут дожить до конца своего срока. Глава 16 Призыв. У меня на некоторых из вас планы. Я вытащил из-за пазухи королевский указ. Конечно, с такого расстояния они не могли его прочесть, а многие просто не могли, не умели читать, но наличие некоего документа, с таким же успехом я мог бы размахивать ресторанным меню, подкрепляло мои слова. Грядет война, и королевству маен нужна армия. Армия, которая отправится туда, куда не пожлют благородных рыцарей и сыновей богатых купцов, зажиточных горожан и королевскую гвардию. Я видел, как они переглядываются. Пока что им не было ничего понятно, но уже интересно, да и вообще развлечения. Король, а если точнее, то я, опираясь на власть монарха, предлагаю вам сделку. Простой такой шанс, аналогичного которому у вас больше никогда не будет. Я развернул указ и протянул его капитану стражи, который стоял рядом. Капитан, зачитайте, громко и четко. Капитан взял документ, прокашлялся и начал читать своим строевым, хорошо поставленным голосом. «Именем Его Величества, короля Назира IV, правителя маен защитника веры и так далее, повелеваю, для защиты рубежей королевства и исполнения особых поручений государственной важности сформировать Первую Добровольческую Армию». «Основу армии составить из заключенных, королевских тюрем и иных учреждений наказания Маен, изъявивших добровольное желание служить короне». Он сделал паузу, и по толпе пронесся вздох изумления. «Каждому вступившему в ряды первой добровольческой армии», продолжал капитан, повысив голос, «по окончании срока службы, который будет определен командиром армии, даруется полное и безоговорочное прощение всех прошлых преступлений. Их имена будут вычеркнуты из всех судебных книг. Они будут считаться свободными людьми, полноправными подданными королевства маен с правом жить, где пожелают, и владеть собственностью. Указ скреплен личной печатью премьер-министра Кориона и подписью герцога Ростислава Голицына, назначенного командиром означенной армии. Когда капитан закончил, по площади прошел гол. Народ даже забыл про штурм их тюрьмы и арест начальника Грола. Новая водная заполнила их создание. Глаза горели. Они живо обсуждали между собой блеснувший перед ними шанс. «Выбор», — я дал им возможность чуть успокоиться, — «не так уж и прост». Либо вы продолжаете отбывать наказание в привычных условиях, либо пробуете следовать за мной. «А какие условия? Будет жалование?» – раздался выкрик из толпы. Капитан стражи зыркнул на любопытного и показал ему кулак. Но меня уточняющие вопросы устраивали. Это нормально, что у заключенных есть вопросы. Было бы хуже, если бы они молча согласились. «А будут кормить?» «А грабить дадут?» – я поднял руку, чтобы воцарилась тишина. Жалование... «Два пенни в месяц до начала войны, пять в условиях войны, десять при условии активного участия в сражениях, кормить будут и хорошо, грабить не дадут. Еще вопросы?» «А с кем воюем?» — сплюнул на пыль площади молодой гоблин. Я отрицательно покачал головой. Такие вещи раскрывать я не собирался. «Это не подарок», — сказал я холодно, и мой голос мгновенно остудил их пыл. «Это сделка!» И у нее есть условия. Вы будете служить мне, лично мне и командирам армии. Слушаться беспрекословно. Вы будете тренироваться, учиться, стараться с полной самоотдачей. Вы пойдете туда, куда я вас пошлю. И будете сражаться с тем, с кем я прикажу. Дисциплина будет железной. За малейшее неповиновение — порка. За бунт или попытку дезертировать — смерть. Я снова обвел их взглядом, вглядываясь в лица. «Примерно знаю, о чем вы сейчас думаете. Мы запишемся, а как только выйдем за ворота, разбежимся кто куда. Ищи нас потом». «Хорошая мысль. Логичная, но она не сработает». Я прикоснулся пальцами к виску. «У меня есть колдовская способность найти любого и каждого. Герцогская магия. От меня не скрыться». На площади стояла мертвая тишина. Первоначальная эйфория прошла. На смену ей приходило трезвое мрачное понимание. Я предложил им смену одной тяжелой, но хотя бы понятной жизни на другую тяжелую и рискованную, в абстрактном конце которой маячила свобода и награда. «Те, кто готов, — произнес я в тишине, — сделайте шаг вперед. Секунда. Две. А потом несколько человек, орков, гномов, шагнули вперед, в том числе расталкивая остальных. Я молча наблюдал, как они стоят, не зная, что делать дальше. Они были похожи на стадо, у которого только что сменился пастух. Старый был жесток, но предсказуем. А чего ждать от нового, который появился из дыма и хаоса, говорил о свободе и угрожал карой с помощью невидимой магии? Начинаем работу. Мне надо, чтобы добровольцы выстроились в другом конце двора. Те, кто уверен, что не дадут согласия, уходят обратно в свои камеры. Те, кому надо подумать, стойте здесь. Капитан, приведите мне новую группу. Рой отобразил добровольцев как потенциальный рекрут сразу но не посчитал их за подчиненных или союзников. Далее мне нужно было что-то вроде предварительного медосмотра. В этом мне помогал Фомир. Не то, чтобы он владел лекарской магией, но все-таки понемногу практически во всем разбирался. Доброволец становился вперед. И скидывал свое рубище, обнажаясь по пояс, а я оценивал качество материала. Через рой я мог оценить и общее состояние здоровья бойца. Я браковал примерно треть добровольцев, может быть, даже процентов сорок. Просто отказывал, и все. «Но «Ну я очень хочу! Господин, дайте мне шанс!» Один из заключенных бухнулся передо мной на колени. «Встать!» — громко рыкнул я, и он поспешил подняться на ноги. «Слушайте все!» Меня слушали, в том числе и вновь прибывшая группа и заключенные, которые с любопытством теснились окон внутри бараков, ловящие каждое слово. «Я этого не люблю. В моей армии никакого лизоблюдства, никаких присмыканий, вот этих вот целований ступней и битья поклонов. Ничего такого не будет. Либо ты воин и имеешь гордость, и ты даже подыхаешь с этой гордостью, либо ты идешь ко всем херам обратно в свои лагерные бараки. Только тот, у кого есть хотя бы крупица железа в душе», получит железо в руки, чтобы сражаться. Быть воином — значит быть свободным. Даже если через секунду ты сдохнешь, даже если ты выполняешь безумный приказ, даже если теряешь сознание от нагрузки, а кровь и сама жизнь твоя покидает тело. Заключенный ловил каждое мое слово, а к моему уху наклонился Фомир. «У этого есть магический дар». «Слабенький, но есть. Задаток магии земли. На нулевом уровне. Но он может быть ценен для меня», — шепотом сказал маг. «Да? А ну-ка проверь всех, и кто тебе глянется, тащи в отдельную группу». Я повернулся к заключенному, который перетаптывался передо мной. «Как зовут?» «Пиаск Голубь, милорд». «Статья? За что сидишь?» «Вор-карманник». «Готов изменяться?» «Да». В процессе ты можешь умереть. Ты принимаешь риски? Да, милорд. Я указал ему на мага, мол, забирай этого голубчика. Прогнав через мой примитивный медосмотр большую толпу, я велел им стать обособлено. Процедура началась. Мы вынесли стол, и вместе с ним стражники пригнали заспанного писаря Ешунга. Того, что заменил собой уволенного Деция и такого же испуганного. Он проспал драку, но был этому только рад. Я указал ему место за столом, и он принялся писать списки рекрутов, чтобы потом передать мне. Это было похоже на конвейер. Первый заключенный, здоровенный детина со сломанным носом и пустыми глазами убийцы, подошел к столу. «Имя?» — пискнул Ешунг. «Правистан. Крестьянин из клоскин лота «Статья. За что сидишь?» «Душегопья, ваш светлость», — безразлично бросил Правистан, глядя не на писаря, а на меня. «Хорошо, Правистан», — сказал я, встречая его взгляд. «Итак, ты вызвался добровольцем и подходишь по здоровью. Теперь подойди ко мне». Он сделал шаг. Я посмотрел ему в глаза. «Повторяй за мной. Я, Правистан, добровольно вступаю в первую добровольческую армию Майен и принимаю над собой командование герцога Росса». Он на мгновение замялся. В его пустых глазах мелькнула тень сомнения. Но затем он посмотрел на писаря, сидевшего рядом, и все еще хнычащего на плахе Грола, после чего уверенно произнес слова. Громко, хрипло. «В тот же миг я почувствовал, что Рой ожил. В моем сознании вспыхнул новый огонек, и перед внутренним взором развернулось досье. Имя. Правистан. Статус. Солдат. Рекрут. Навыки. Общение с дубиной. Мастер. Запугивание. Эксперт. Рукопашный бой. Адепт. Выживание в тюрьме. Мастер». Лояльность 2%, надежда 10%, готовность действовать по обстоятельствам 10%, страх 78%, скрытые черты, садист, подчиняется только грубой силе. 2% лояльности. Неплохо для начала. Это была не преданность, а скорее признание того, что я теперь самый опасный хищник в этой клетке. Меня это устраивало. Иди туда и стой до следующего приказа. Следующий, бросил я, потирая виски. Рой наполнялся, а когда я кого-то отбраковывал, то он исключал его из временного статуса потенциальный рекрут. Я действительно поддался на уговоры некоторых доходяг, хотя, как мне кажется, раньше плаца у военного лагеря штат Галь возникнет свое кладбище. Настолько многие были в плохом состоянии здоровья. Фаен, который временно покинул свой пост у оружейки, шагнул ко мне. Он двигался мимо сквозь толпу заключенных не как человека, а как дым, как идея. Люди расступались перед ним инстинктивно, не потому что боялись, а потому что его фигура была настолько чужеродной в этом царстве грязи и отчаяния, что казалось нереальной. «Среди этих разумных есть мои сородичи», — проговорил Фаен, обводя взглядом толпу. «Немного, но они есть. Позвольте мне, сэр Рос, поговорить с ними. Я стану их пастухом для вас». Это было умное предложение и вполне устраивающее меня. «Действуй», — коротко бросил я, давая понять, что оценил его ход. Файн едва заметно улыбнулся и, повернувшись к толпе, произнес несколько коротких мелодичных фраз на эльфийском. Его голос, в отличие от моего, не гремел. Он струился, проникая в самые дальние уголки плаца. И я увидел, как из общей серой массы начали выходить некоторые грязные заключенные. Эльфы. Их было всего четверо. Даже в рваных лохмотьях, худые и изможденные, они сохраняли остатки былой грации. Они собрались вокруг Фаена, глядя на него с надеждой и почтением, и тот стал разговаривать с ними. Он был для них не просто сородичем, он был светом надежды и лидером. Фаен заговорил с ними на своем языке. Ну, в общем-то, я его понимал. Эльфийский, гоблинский, человеческий всеобщий, язык гномов, самый сложный, и орочий входили в языковой пакет попаданца и были вкручены в мой мозг в тот момент, когда я попал в мир гин. Само собой, делиться фактом своей осведомленности я не спешил. «Слушайте меня, дети лесов», — начал он, и его голос был полон не власти, а скорее печальной мудрости. «Посмотрите на этого человека. Он не из нас. Он варвар, чьи методы грубы, а слова резки. Он пахнет сталью и озоном после грозы, но он сила, и он надежда. Он буря, и глупо стоять у нее на пути. Куда разумнее стать частью этой бури и направить ее в нужную сторону. Но если вы захотите остаться тут, я пойму» он обвел своих сородичей взглядом. «Надо ли говорить, что все эльфы высказали желание присоединиться к моей армии? Я не успел до конца осмыслить этот тактический выигрыш, как земля рядом со мной дрогнула. Это был Муранг. Он подошел, и его лицо, казалось, было высечено из гранита. Он с пренебрежением зыркнул на группу эльфов, а затем перевел взгляд на меня. «Командир!» — пророкотал он, и в его голосе слышался скрежет камней. «Остроухий говорил со своими, это правильно. Но я прошу такого же права, право поговорить с подгорным народом, пусть я и квиз. Иначе это будет несправедливо, и эльфы получат больше прав и привилегий, чем гномы». «Я не против. Поговори». Я кивнул. Это была та же игра, что и у Файна, но разыгранная с прямотой и упорством, свойственными только гномам. Муранг развернулся и вышел на середину плаца, но он не стал звать своих. Он просто встал и ударил рукоятью своего огромного молота о каменные плиты. Звук получился глухим, мощным, проникающим в самые кости. И на этот звук из толпы, как железные опилки к магниту, начали стягиваться гномы. Ирония. Он был квизом. То есть для гномов не совсем равным, но тюрьма и статус его, как моего спутника, здорово меняли представление о родстве. Мир полон иронии. Гномов вышло ровно десять. И они по одному стали задавать вопросы Мурангу, изредка бросая на меня многозначительные взгляды. Для начала они были поражены наличием у меня знака «Друг лучше гномов». Даже в тюрьме это имело для них впечатляющее значение. Однако гном не был бы гномом, если бы согласился на сделку так просто. Я понимал и их. Эти гномы в массе своей были изгоями, понятие, знакомое мне. Само собой, Квиз не собирался отказываться от них и относиться к ним как к гномам второго сорта, в том числе потому что был изгоем с момента рождения. Гномов интересовало все, и они живо обсуждали с Мурангом условия сделки и торговались как неистовые бабки на базаре. «Они спрашивают о возможности заработка внутри армии, если они будут ковать, изготавливать, могут ли рассчитывать на премии?» С некоторой неохотой спросил меня Муранг. «Любая поддержка будет вознаграждена, любая подлость и малодушие повлекут наказание», округло ответил я. Я потер виски и продолжил. Постепенно мы просеяли всю толпу, и я смог отобрать четыре сотни добровольцев из примерно двух с половиной тысяч заключенных. Однако до сих пор были и не определившиеся Этнический состав был разнообразен, основная масса орки и люди, довольно много гоблинов, эльфы и гномы дали согласие на вступление в армию. Все, до единого. Их убедили слова соплеменников. Этих я взял, не обращая внимания на их физическое состояние. Хрэгон, пока мы занимались добровольцами, по моему приказу перегнал начальник тюрьмы Грола в отдельный каземат, чтобы он тут не маячил. Кроме того, он реквизировал, то есть украл, стырил, забрал силой, все телеги и подводы тюрьмы. Также проверил качество оружия в оружейке, побрезговал им, но взял часть доспехов. А ко всему прочему, без беззастенчиво вынес из кабинета грола его казну. Личную, а не официальную тюремную. Кроме того, безликие лоси его банда, следуя договоренности, выдернули из толпы шестерых заключенных, в которых опознали приятелей. Я тут же амнистировал бедолаг, причем сделал это письменно. День разгорался вовсю. Хрегу он предложил обнести продуктовый склад тюрьмы, но я решил его не трогать. Заключенных, которые решили остаться в тюрьме, потому что это более безопасный и привычный им путь, или тех, кого я зарубил на стадии медкомиссии, а Рой безошибочно подсказывал, что в тюрьме просто невероятное количество доходяк, развели по камерам. «Мое будущее воинство было выставлено мной в четыре будущие роты, четыре группы, набранные случайным образом». «У вас есть две минуты». Я встал перед большой группой неопределившихся заключенных. ваш светлость», — вышел вперед худой, ушлый живчик. «Предложите нам что-то еще, чтобы наша уверенность в служении вам окрепла». «Нет», — коротко выдохнул я. «Я тебе не менеджер по продажам с игрой, продайте мне эту ручку. Я никого из вас не стану убеждать. Скорее всего, вы уже не подходите, раз внутри вас нет уверенности». И желание что-то поменять в своей дерьмовой жизни, страх плохой мотиватор для свободного человека. Две минуты или валите. Вот и весь разговор. Еще через минуту толпа, как гигантская одноклеточная, стала разделяться на две части. Одна часть, порядка 100 человек, вышла ко мне добровольцами, и я забраковал половину. Времени прошло много, все устали. Устал и я. «А нам еще уходить отсюда, оставляя за спиной тюрьму с побитыми стражниками и выбитыми воротами». «Последние слова и распоряжения», — подошел к капитану и дрожащему от холода или пережитых страхов писарю. «Всех, кого я забрал и амнистировал, списать. Имущество, телеги, списать. Пусть Грол остается под охраной, капитан. Я доложу в столице, и за ним пришлют проверяющих с функцией судей. Так сказать, за все его прегрешения». «А вы подумайте о своей судьбе, потому что начальник грол потянет за собой многих из вас». От этих слов капитан, понимающе нахмурился. «Я задействовал Роя и дал приказ двинуться. Порядка 450 новобранцев основного войска, 13 потенциальных учеников Фамира, некоторые были старше его, 31 гном, 4 эльфа». Вот такой у нас улов, не считаете телег и личной казны грола Для начала я вывел толпу за пределы тюрьмы, и так мы шли около получаса, пока не стали у громадного пастбища поля, которое пересекал ручеек. Привал, болезные. Тут мы остановимся, чтобы навести порядок. Я не хотел это делать в мрачных стенах тюрьмы. Народ останавливался и пытался выстроиться в некие шеренги. Их так учили в тюрьме. Они были поделены на отряды и имели заключенных командиров. Я потер виски. Муранг. Могут твои ребята заняться завтраком для нашей честной компании? Накормить толпу в 500 человек задача нетривиальная. Но идти на голодный желудок было бы большой глупостью. Хрэган ходил по рядам, выдергивал заключенных, отводил в сторону и выдавал им обувь, которую стащил с тюремного склада, в заменах негодной обувки. Муранг и гномы взяли котлы, которые, как и продовольствие, мы заготовили заранее, набрали в них воду из ручья и стали готовить кашу на всех. Я расставлял войско при помощи роя, потому что их шеренги были кривые, как турецкая сабля. Эльфы держались вместе за своим безупречным лидером. Гномы сбились в коренастую бородатую фалангу вокруг своего молотобойца. Фомир водил за собой свою странную компашку. Остальные, человеческое и орочье большинство, пока еще представляли собой аморфную массу, но мне прямо сейчас нужны были центры кристаллизации. «Ты!» — я ткнул здоровенного орка. «Я?» «Ну да, выходи». Орк покорно вышел. Он был большим широкоплечем и имел ужасные шрамы на предплечье. Впрочем, его руки были целы, и он был годным бойцом. А еще Рой указывал на наличие у него харизмы. «Стой тут, понятно?» «Праве стан убийца. Где ты там?» Здоровенный амбал вышел вперед и глубоко поклонился. «Еще раз. Никаких нахрен поклонов. Учитесь этому» вас обучат воинскому приветствию оно не предполагает поклонов и унижений но ваш светлость позвольте возразить просипел какой то худосочный парень заячьей губой в королевской гвардии клаются выйти из строя рявкнул я тот поспешил выйти и стать рядом с орком и человеком убийцей имя за что сидел марк вонючий бунтовщик я ваш светлость откуда знаешь про гвардию Я спрашивал с искренним любопытством, потому что Рой не показывал у него ничего особенного, кроме навыка «может управлять телегой» и «бег по пересеченной местности при семейных конфликтах». То есть боевого опыта у него не было. «Я мечтал поступить в гвардию и узнавал порядки, учился, но рожей не вышел». По рядам прошелся смешок. «Тихо!» — рыкнул я. «Понял тебя. У меня тут нет такого фейсконтроля строгого, но и кланяться мы не будем. Оставайся там, где стоишь». При помощи роя я стал тащить из толпы всех, у кого был хоть какой-то боевой опыт, включая странное участие в вооруженном мятеже против своего графа и пиратства. Кроме того, по показателю харизма я тащил тоже. Получилось, включая марка, 32 бойца. Тех, кого дернул, назначил старшими, пока без уточнения статуса пока я снова поделил толпу на четыре роты, примерно одинаковой численности, распределив среди них старших. По приходу в штат Галь, я произведу старших в капралы. Может быть. Посмотрим, как они себя сейчас проявят». Народ покорно ждал приказов и в целом вел себя робко, однако многие посматривали на лесочек, который был за полем. «Сколько волка не корми...» «Кстати, что там каша?» Роты сводили группами в туалет на краю поля. Делали это новые старшаки, хотя я присматривал через Рой. Объективно, Рой не давал мне возможности контролировать солдат, а только отдавать им приказ и знать, где он, что с ним. Сейчас любая рота могла в полном составе драпануть, и я не смог бы их остановить. Однако они не сбежали. Не думаю, что они были так одухотворены рассказами про армию и войну. Скорее всего, у них не было плана и решительности. Глава 17. «Концепция». «Ну что?» — спросил я Фамира. «Что это ещё за вопрос?» — насмешливо фыркнул маг. «Я на такой вопрос могу ответить только 0 или 200». «Что 200?» «Что за вопрос такой, ну что?» «Короче, Фамир, стены тюрьмы — место, не под разговоры. Обстановка была не та. А сейчас вот Муранг будет кормить народ. У нас передышка, а меня интересует, что там твои магические ученики». Фомир при моих словах недовольно скривился. «Одаренные. Искры», — продолжил я, — «те, в ком есть хотя бы капля магического таланта. Мне плевать, насколько он слаб. Если человек может зажечь свечу силой мыслей или сдвинуть песчинку, он нужен нашему воинству». «Я тебя понял, конечно. Сам же поддал порыву и собрал по углам дюжину придурков». Он угрюмо покосился на свою группу и глубоко прерывисто вздохнул. ну и «Есть там великие маги?» «С ума сошел, герцог!» В шоке Фомир посмотрел на меня так, будто я предположил наличие золота в выгребной яме. «Магический дар — это тончайшая материя. Чтобы его развить, нужна тишина, концентрация, чистая аура и десятилетия работы. А здесь... здесь аура такая, что у меня глаза слезятся». Это симфония из запахов пота, отчаяния и немытых тел. Среди них таланты на уровне карточного гадания на рынке зажмению семечек. Это абстрактное рассуждение, практический вопрос. Они смогут управлять теми древними боевыми артефактами гвардии грифона? Ну, маловероятно. Даже для такого они слишком слабые и глупые. Магом становится через годы тренировок и инициацию. «Хватит толдычить про свои годы и инициацию. Годов у нас нет, а инициация, тебе предстоит ее провести с каждым из них». Он вздрогнул. «Это риск, и нужно место силы». «Чем тебе к Кмабирийские болота не место силы?» «Ну, теоретически, если найти один из очагов, только там же скелеты». «Очистим», — уверенно предложил я. Тогда оно перестанет быть местом силы, ты его истощишь, хотя и временно. А что делает место силы таковым? Ну, магическая аномалия, когда мана окутывает все вокруг, и лучше всего, если это пересечение разных стихий. Потом там рисуют или строят магический контур, проводят ритуал, предполагающий расходование маны и фокусировку на ученике. Он должен поток, обращенный в него магии подхватить. Если получится, магическое зерно становится осознаннее. Оно учится соотноситься с разумом, становиться частью личности, как рука или крылья у птицы. Классный эпитет. А что скажешь насчет плаща ученика? Причем тут одежда? Хоть в робе, хоть в доспехе, это все едино. Обычно применяют что-то свободное. «Я не про одежду», — упрямился я, — «а про расходуемый артефакт». «Сэр Росс", вдохнул он. «Плащ ученика — это всего лишь байка. Красивая история, которую рассказывают друг другу учащиеся, которые до смерти боятся инициации». Я присел на траву и посмотрел, как гномы строят все войско в колонны по одному разумному и начинают раздавать кашу. «Постой, Фомир, не гони лошадей. Давай отступим на шаг назад». «Валяй, я не против». «Концепция. У армии должна быть концепция». «О, теперь не понял», — нахмурился маг. «А я поясню. Классическое войско, которое мы знаем у людей, — это тяжелая конница. Рыцари. Это легкая вспомогательная конница. Это пехота с лучниками, как средством поддержки, идущая за спинами конницы. Так ведут войны люди, и чего-то такого от нас тоже ожидают, но совершенно напрасно». Ты же рыцарь, и ты против концепции рыцарства. Я, Фомир, в первую очередь, махровый материалист. Чтобы обучить конника, нужны кони, и не абы какие. Боевой конь, вроде моего грома, стоит как пятьдесят других лошадей, и они так просто не продаются. Обучение конному бою предполагает годы и годы тренировок. «Вот», — Фомир ткнул меня пальцем, — «как и обучение магии». Мы не будем делать полноценных магов, но ты понял, что рыцаря и конницу мы не тянем. Скорее всего, и тяжелую пехоту латников тоже не организует, как и матерых обученных мечников, точных в стрельбе лучников и так далее. И ты решил, что компенсируем магами? Скептически хмыкнул Фомир. То есть... Ты буквально сейчас так смело рассуждаешь о сфере, в которой ничего не смыслишь. Прости, если эти слова тебя обидели, да и вообще, если я веду через черно и позволяю себе сказать лишнего. Брось, Фомир, ты мне не тупой, слуга, ты мой топ, один из будущих героев армии. Что еще за топ, не понял Фомир, опять каенские словечки. Типа того. Короче, спорь со мной, это нормально. Потому что опираться можно только на то, что оказывает сопротивление. Вернемся к концепции. Я не могу построить классическое войско, но могу сделать что-то крайне нестандартное. Вот когда мы с тобой второй раз бродили по болоту, я заметил, что у древних магов в том сражении и во второй магической войне были боевые подразделения магов, так? Силовики-маги на артефактах. Ну, были, неохотно признал Фомир. «Значит, я не изобретаю велосипед. Не надо спрашивать, что такое велосипед. Мне, по сути, нужно, чтобы маги достигли определенного уровня в магии и могли пользоваться артефактом или даже парочкой». «Тогда они не будут полноценными образованными магами», вздохнул Фомир. «Ах, тупыми болванчиками, которые больше ничего не могут». «А им больше ничего и не надо. Они смогут огненными стрелами фигачить со всей пролетарской ненавистью». Для огненных стрел и фаерболов нужен самый меньший первый уровень магии огня. Но там не только огненные артефакты. Там есть артефакты земли, воды, блокирования. Это воздух. Круто. А сможешь составить список, провести инвентаризацию, когда мы прибудем в штат Галь, чтобы с пониманием по школам рекрутов? Смогу. Будет чем учеников занять. А к чему ты спрашивал про плащ ученика? Нашу байку. К тому, что это вовсе не байка. Плащи существуют, но их существование держат в секрете даже от магов. Да ладно, я бы знал. Он отклонился назад, чтобы рассмотреть меня, словно в первый раз видит. Как он работает этот плащ? невозмутимо уточнил я. Если они и правда существуют, то способны сделать магом даже простого крестьянина или любого бродягу, но пробудить том пробудит а обучение. «Знаю, знаю. Требует годы и годы. А если у субъекта уже есть зерно, типа твоих доходяк?» Я махнул в сторону его отряда. «Тогда ему не нужна инициация, и его подстегнет сразу на первый уровень развития, выше нулевого. А если плащ использовать на тебе, на опытном маге?» Фомир глубоко задумался. С него даже слетела его обычная ирония. «Слушай, герцог, тут три варианта». Первый и наиболее вероятный, что ничего не произойдет. Второй вариант. У меня случится качественно-количественный рост каналов и возможности оперирования маной. Ты поднимешь уровень? Все не так просто, но в целом ты ухватил суть. Я стану сильнее. А третий вариант. Я умру. Меня спалят, как пусковую фигурку на костре. Равнодушно пожал плечами Фомир. «Однако это теоретические рассуждения. Плащей не существует, а если они есть, их нет у нас». «А тех ребят, что ты набрал, их можно инициировать?» Фомир закрептел. «Можно, и придется, хотя это риск для их жизни». «Ну, если сделать все аккуратно», — возразил я, говоря про чистоту процесса. «Очистить место силы без поглощения магии, сотворить твой этот контур и вообще сделать красиво». «Ну...» Давай конкретно, Рос. Мне нужно задействовать достаточно сильное заклинание, а для этого нужен круг магов или круг ведьм для подпитки. Где его брать? Ведь мне нужно потратить больше маны, чем у меня есть, где ее взять, ума не приложу. А помнишь, ты говорил, что среди найденных артефактов есть те, которые больше не будут работать, пришли в негодность? Да, время безжалостно, таких полно, подтвердил Фомир. А если такой артефакт сломать, разрушить, выплеснется энергия? Конечно. Больше, чем при жертвоприношении, которое противно морали магов. Постой. Ты предлагаешь жертвовать артефакт для инициации магов? Врать не буду. Я не испытываю никакого пиетета к твоим этим штукам. У нас их дофига. Если он не работает, то идет под нож. Вместо пустых сосудов истории, заляпанных болотной жижей, низкоуровневые и слегка шизанутые боевые маги, способные оперировать боевыми артефактами. Мы с одной тюрьмы набрали дюжину соискателей. Представь, сколько наберем со всех тюрем королевства! И с половины нет толка и, скорее всего, не будет. Они необучаемы. Оставшихся трудно инициировать. Для обучения нужна мотивация, стоял на своем я. Вот! Фамир указал пальцем в ближайшего ученика с видом первооткрывателя нового вида насекомых. У него есть искра. Слабая, как предсмертный вздох, мерцающая, как свеча на ветру, но она есть. Правда, судя по его виду, он скорее умрет от чехотки чем сможет сотворить хоть одно заклинание. Я посмотрел на того парня, и Рой услужливо выдал информацию. Имя. Тиль. Статус солдат. Рекрут. «Навыки выживания. Адепт. Скрытность. Ученик. Лояльность. 4%. Страх. 90%. Надежда. 6%. Скрытые черты. Неконтролируемый пирокинез. Уровень первый. Хроническое заболевание легких. Отлично. Кивнул я. Он нам подходит. Становится первым бойцом магической роты. помир замер с открытым ртом. «Какой еще хрен магической роты?» у которой ты являешься командиром в звании капитан. Меня не устраивает мутный мистический подход. Я хочу интегрировать твою магию в свои боевые структуры». «Герцог, это не боец, это ходячая похоронная процессия. Чтобы сделать из него боевого мага, тебе нужен не капитан роты, а хороший некромант». «Это мои проблемы», — отрезал я. «Что у нас еще?» — Фамир закряхтел. Вот тот опухший и синяками под глазами улень был обвинён в том, что морит колдовством коров, сел на 6 лет, попал в тюрьму недавно. Я посмотрел его роем. Эмпатия, способность чувствовать и слегка успокаивать чужие эмоции. Вот тот почти что слепой старик, которого мы взяли, несмотря на состояние здоровья, бывший шахтёр. Я и его проверил роем. Дефектолог. «Способен интуитивно чувствовать слабые места в конструкциях». «И что я имею, герцог? Три калеки. Чахоточный пиромант, забитый импатый, почти что слепой шахтер-человек. Этих в магическую роту?» «Ты видишь трех коллег, Фомир», — сказал я, глядя на свою новую армию, которая наконец-то принялась за еду. «А я вижу диверсанта, который может поджечь вражеский склад силой мысли». Я вижу медика, который сможет предотвратить панику в строю. И я вижу инженера, который скажет нам, в какой стене в чужой крепости пробить дыру. Ты видишь мусор, а я вижу ресурсы. Фомир удивленно крякнул. Про навыки остальных пока сказать не могу. Мне нужно больше времени. Я посмотрел на остальных роем и мог бы кое-что подсказать магу, но не стал форсировать события. Пусть разбирается сам. Пусть не знает, что я умею подсматривать в карты участников. Время есть, хотя его немного. Подумай, что нам нужно для инициации и как уменьшить риск. А я подумаю, где достать плащи новичков. Если они вообще существуют, стоял на своем Фомир. Опять-таки, это не твоя проблема. С тебя технология инвентаризации. Проведем подготовку, инициируем всех, кого сможем, и ты станешь их обучать. «Для обучения нужна магическая школа. Обучением занимаются гильдии, а их ни одна гильдия в свои ряды не примет». «Одна все-таки примет. Это магическая гильдия Штатгаль». «Нет такой гильдии», — открыл рот Фомир, и тут же заткнулся. Покрутив глазами, он ткнул в меня пальцем. «Ты с ума сошел, сэр Рос? Я не стану создавать никакую гильдию». «Уже стал», — я показал на его подопечных, которые мирно, как стадо барашков, уплетали пряную гномью кашу. В ту секунду, когда выдернул того паренька, как его, пьяска, роту гильдию в одном флаконе. «Но чтобы учреждать гильдию, надо быть как минимум третьего магистерского уровня магических навыков, а у меня третий обычный. Это все равно как есть сержант, а есть майор. Вот такой разрыв уровня». Это я говорю в понятных тебе величинах. Я прикинул, что Эрик начал обучение именно в магистерских уровнях. И хотя сейчас хитрый англичанин был только на первом, это о многом говорило. А что за правило про третий магистерский? обычай магов и законы королевства Майен. Пофигу индейцам танки, у них стрелы ядовиты. Законы королевства уступают региональным при наличии. Есть законы герцогства Кмабирея. «По моим законам для учреждения гильдии как раз достаточно третьего магического, если тебя зовут на букву f Фамир фыркнул. «Ну, допустим. Формально я могу учредить гильдию в герцогстве, назвать как там ее «штат Галь», но мы будем просто кучкой слабаков». «Не все сразу, а постепенно, шаг за шагом. Давай ее запилим, а там будем развивать. Наберем численности. Инициируем». «Да не напрягайся ты так, мы всем миром навалимся». «Скажи, а что с теми, кого ты забракуешь, и инициацию не пройдут, но останутся живы-здоровы?» «Попытка всего одна», — неохотно сказал Фомир. «Не получилось. Значит, в брак. Гнать в шею. Пусть идут ведьмы или дворми тут «На этом месте остановись». «В каком смысле ведьмы?» «В прямом. Есть шаманы, маги, ведьмы и жрецы», — начал объяснять Фомир. «Я в курсе про ваши эти классы, об этом мне красноречиво пояснил один мужик, Ярдик». «То есть, если у человека есть задатки, но инициацию он не прошел, его можно перековать в ведьму». «Откуда, по-твоему, берутся эти жулики мира магии?» — буркнул Фомир. «Но это меня не касается, я с ведьмами дел не имею». «Я пока что твои слова просто запомню. Мы с тобой определились по задачам?» «Инвентаризация, создание гильдии, минимальное обучение, подготовка инициации». «Пока просто подготовка, проводить будем вместе, ладно? А там и болото прочешем, чтобы поискать все ценное. Ты же не думаешь, что если мне в руки попалось такое токсичное, смертельно опасное и нашпигованное монстрами место, я его не использую в своих целях?» «Вижу я», — проворчал маг, «ты все подчиняешь своим целям». «Эксплуататор». Колонна, растянувшаяся на полмили по грязной дороге, напоминала скорее исход беженцев, чем армию. Полтысячи человек, первая партия моей добровольческой армии, покинули гостеприимные стены принстаунской тюрьмы. Они шли, щурясь от непривычного солнечного света, жадно вдыхая свежий воздух, смешанный с запахом прелой листвы и свободы. Впервые за долгие годы они не видели над головой решеток и каменных сводов настроение после приема пищи и небольшого привала было почти праздничным Рекруты, еще ночью бывшие бесплатными гостями королевского заведения теперь шли переговариваясь смеясь толкая друг друга они были пьяны пьяны не вином, а надеждой на новую жизнь я не видел это в их глазах слышал в их голосах они еще не верили до конца в свое счастье но уже предвкушали его вообще я к излишнему оптимизму относился настороженно слишком радуемся Потом скатываемся в депрессию и бунт. Я ехал в голове колонны на громе. Колонна была составлена из телег, но массу народа мы перегоняли пешком. В обоз посадили только больных, включая магическую роту, и барахлом Рядом на таком всем из себя королевском скакуне трясся Фомир, кутаясь в плащ, словно боялся, что свежий воздух его отравит. «Посмотреть на них!» — проворчал он, кивая на оживленную толпу. «Радуются, как дети на ярмарке». «Они забыли, что их ведут не на пир, а на войну! Идиоты!» «Дай им порадоваться, Фомир», — ответил я, не отрывая взгляда от дороги. «У многих из них это первый счастливый день за последние десять лет, и, возможно, последний». «Весьма прагматичный взгляд на вещи», — раздался сбоку мелодичный голос Файена. «Эльф двигался рядом с нами пешком, но его шаг был настолько легким и бесшумным, что он, казалось, плыл над землей, не пачкая своих изящных сапог». Вы дали им надежду, у которой есть и побочный эффект головокружение от свободы и иллюзия вседозволенности. Моя банда рассредоточена по колонне, но я чувствовал всех, включая старшаков, будущих ефрейторов и рядовых бойцов. Я чувствовал их всех через рой, сотни огоньков в моем сознании, сотни невесомых тонких нитей, связывающих их со мной. Это было странное всеобъемлющее чувство. Я ощущал их общий эмоциональный фон, гудящий, вибрирующий коктейль из восторга, недоверия и застарелого страха. Пока все нити были на месте. Проблема пришла, как и ожидалось. Оттуда, где ее меньше всего ждали. От одного из рекрутов-эльфов. Я почувствовал это как внезапный укол холода. Одна из нитей, принадлежавшая сородичу Файена, натянулась и истончилась. А затем вторая, человеческая. Они не оборвались. Они отделились от общего клубка и скользнули в сторону, в густой лес, окаймлявший дорогу. Они решили, что в этой суматохе, в этом радостном хаосе их исчезновение никто не заметит. Как они прошмыгнули мимо старшаков? Как провернули такое на глазах у всех? Они решили, что мои угрозы были блефом. Что я, как и все предыдущие начальники, буду орать, грозить, но в итоге просто спешу их, как пропавших без вести. Они ошиблись. Я резко поднял руку, останавливая колонну. Гомон и смех стихли не сразу. Люди с недоумением смотрели на меня, не понимая, почему мы остановились. — Что случилось? — спросил Фомир. — Камень в копыте? Или вы просто решили насладиться пейзажем? Лично я не вижу здесь ничего, кроме деревьев и грязи. — У нас двое беглецов, — сказал я ровно, глядя прямо перед собой. — Дезертиров. Глава восемнадцатая Первые уроки. Первая кровь всегда самая сложная. Не та, что проливаешь в бою, а та, что проливаешь сам, по своей воле, чтобы установить свои правила или подтвердить их действенность. файн до этого с отстраненным интересом разглядывавший какой-то цветок на обочине, замер. Его лицо превратилось в холодную, безупречную маску, но я увидел, как в глубине его глаз сверкнула сталь. Что? Кто? спросил он тихо. «Один человек и один из твоих, Фаэн. Эльф Лайрон. Человека зовут рикс Они решили...» «Он меня не понял», — недобро сказал Фаэн. «Мне очень жаль. Это не извинение. Мне жаль перед самим собой по поводу того, что произойдет дальше». Придам пронесся шепот. Лица новобранцев мгновенно изменились, радостное опьянение испарилось, сменившись напряженным ожиданием. Это был первый тест их и меня. Рекруты, затаив дыхание, ждали, как я поступлю. Я прикрыл глаза и отдал приказ. «Старшак Хайтс, гурок, ко мне!» «Я!» Здравякорг, первый из назначенных мной старшаков, появился из толпы немедленно. Согласно данным Роя, он демонстрировал решительность и был матёрым уголовником с боевым опытом. Старшак Марк, ко мне! Марку, тоже старшаку из первых, понадобилось некоторое время, чтобы протиснуться через толпу. Что вам угодно, милорд? К оружию! Буквально, берите у Муранга клинки и шлемы, и за мной! Я был мрачен, хотя головой понимал, что такое могло и даже должно было произойти. Побег — это проверка меня на прочность. Но я не ожидал, что это случится так скоро. Файн, хотя я не отдавал ему такого приказа, тоже последовал за мной. «Капитан Муранг! Капитан хрегон Капитан Фамир! Вы остаетесь здесь! За старших!» громко провозгласил я. «Вообще-то я никого не назначал командирами, не давал воинских званий, и сейчас, назначая их с нуля на такие звания, нарушал немыслимое количество традиций. Но меня это не особенно волновало. Они были моей командой, и что вполне логично, они автоматически становились моими офицерами». Муранг от моих слов едва вздернул брови вверх, но ничего не сказал. «Мы их найдем, босс», — уверенно выдал файн «Весь лес перероем». «Это не понадобится» ответил я, касаясь виска, «я уже знаю, где они». Орку, Хайтсгругу и Человеку Марку выдали мечи, щиты и шлемы, которые они тут же нахлобучили. Мое оружие всегда было при мне, как и у Файна, тот таскал с собой легкий лук и запас стрел. Мы вошли в лес. Я не искал следы, а просто шел, ведомый двумя тонкими нитями в своем сознании, дарованных Роем. Для лучшей навигации я активировал и птичьего пастуха, задействовав какую-то сойку, просто чтобы было удобнее и легче срезать дистанцию более удобным путем. Линии уводили все глубже в чащу. Мои спутники следовали за мной. Беглецы не были дураками. Они не бежали, сломя голову, а двигались умело. Стараясь запутать след, используя ручьи и каменистые участки. Обычная погоня могла бы занять пару часов. Но я, как это часто бывает, не играл честно. У меня был чит-код. «Через двадцать минут мы вышли на небольшую поляну. Беглецы устало сидели там, под большим дубом, тяжело дыша и приходя в себя. Эльф Лайрон был молодым и самонадеянным. Человек Риггс – жилистым, прожжённым ветераном тюремных разборок, старым зэком. Увидев нас, они тут же вскочили на ноги. На их лицах отразилось весьма искреннее изумление. Они не могли поверить». «Как?» – растерянно пролепетал рикс Его рука метнулась к поясу, и он извлек из тряпья острую, но не особенно пугающего человека в доспехе, точку «Я же предупреждал», — сказал я, останавливаясь в десяти шагах от них. «От меня не скрыться». Лайрон, в отличие от своего напарника, быстро оправился от шока. На его красивом лице появилось высокомерное выражение. «Мы просто решили прогуляться, герцог», — произнес он с наглой усмешкой. «Подышать свежим воздухом? Разве это запрещено?» «Да, запрещено». Я указал здравяку-орку Хайтсгругу на человека с заточкой, одновременно выдав приказ через Рой обезвредить. Хайтсгруг, вероятно, и до тюрьмы был решителен, а лагерная жизнь сделала его натянутым, как струна. Он шагнул к Риксу. «Красавчик, не стоит!» напряженно возразил Рикс, но орк не стал его слушать. Он не стал использовать меч, зато резко вдарил человеку между ног. Варварски, но чертовски эффективно. А потом двинул щитом по руке с заточкой, которая тут же улетела в кусты. маркс спустя пару секунд поисков подобрал тюремный самодел. Судя по вскрику Рикса, руку он травмировал, вывихнул или сломал, но выражение «до свадьбы заживет» тут было неприменимо. У Рикса уже ничего не заживет. Более того, орк сцапал его и встряхнул, как нашкодившего кота. Орк был крупным, не факт, что умным, очень не факт, но определенно послушным, решительным и сильным. Я отметил про себя, что он исполнил мой приказ быстро и без колебаний. С таким можно иметь дело. Эльф Лайрон поднял руки в примирительном жесте, показывая, что он не сопротивляется и его не нужно бить. «Запрещено покидать строй без разрешения», — холодно продолжил я это называется дезертирством дезертирство наглый эльф позволил себе снисходительную примирительную улыбку ну мы еще даже не армия просто толпа заключенных которых вы куда то ведете вы не можете нас судить могу мой голос стал тише но от этого только страшнее я герцог а с того момента как вы принесли ритуальную присягу вы стали моими солдатами я же на всеобщем сказал сбежали умерли Буквально, что забунтали попытку дезертировать смерть. Высокомерная усмешка медленно сползла с лица лаэрона Рикс еще больше побледнел. «Постойте, командир!» — забормотал эльф. «Мы... мы не хотели ничего плохого. Просто... свобода вскружила голову. Мы вернемся. Мы будем служить верой и правдой!» «Нет, не будете», — не согласился я и отдал приказ, после чего их потащили обратно, через лес, к временному лагерю нашей армии. Не знаю почему, но обратный путь показался мне короче. Рикса потащил орк Хайсгрук, причем время от времени задержанный брыкался, а орк профилактически лупил его своими большими кулаками, а эльф благоразумно шел сам. Позади всех шел Файн, который гневно блистал глазами. Когда мы пересекли поле, я без особой радости отметил, что поблизости нет одиноких деревьев. но может, оно и к лучшему. Не хотел никого вешать. Когда мы подошли, я отдал приказ через рой рекрутам выстроиться по своим четырем ротам. Старшаки выкрикивали команды, неумело пытаясь организовать построение и выполнить мой приказ. Шеренги были кривые, но это не было особенно важно. Когда они стали выстраиваться, а гномы, эльфы и маги искать себе место, потому что им я его не нарезал, голова была занята другим, то между двумя эльфами разыгралась настоящая драма. Файн сделал шаг вперед, и его взгляд был прикован к Лайрону. «Ты позорил нас, щенок!» — прошипел он на эльфийском, и его голос был подобен шелесту клинка, извлекаемого из ножен. «Ты думал, твоя эльфийская кровь дает тебе право быть выше остальных!» Ты думал, твоя природная ловкость скроет твою трусость? Ты ошибся. Ты не эльф, ты грязь под ногтями этого человека. Ты не имеешь права так говорить, взвился Лайрон. Ты просто прислужник этого дикаря. Я служу только своему долгу, а некоторое время назад даже давал шанс на выживание представителям нашего рода, отрезал Фаен. А ты служишь только своей шкуре, и сейчас ты за это заплатишь. Лайрон понял, что пощады не будет. Все это время у него был меч. Понятия не имею, откуда он у него, но это был короткий клинок, как у некоторых стражников. Вероятно, он подобрал его во дворе тюрьмы, и все это время незаметно таскал с собой. Или украл. Только как? Когда? Талантливый. Жаль, что его талант теперь уже не найдет полезного применения. С диким криком он метнулся в сторону Фаина, превратившись в живую молнию, но... Фаин тоже был эльфом. Он просто шагнул в сторону, и в его руках возник лук — короткий выстрел на сверхкороткой дистанции. Стрела пробила Лайрону основание черепа на вылет, и он упал, не издав ни звука, если не считать тихого шелеста, падающего на траву тела. Рикс, видя это, с воплем ужаса бросился на колени, протягивая ко мне руки. «Пощадите, умоляю, я все сделаю!» Я покачал головой и выступил вперед, обращаясь к своему войску. «В моей армии не падают на колени, разве что как исполнение боевого приема». Тишина была мне ответом. На меня смотрели сотни до да нельзя серьезных глаз. «Вы все это видели», — сказал я громко, и мой голос разносился над замершей толпой. «Эти двое решили, что мои слова о недопустимости дезертирства — пустой звук. Они думали, что их скорость и ловкость помогут сбежать. Это не так». Я указал на труп Лайрон.